Как и куда инвестируют будущие пенсионеры. Если вы хотите стать врачом, то придется потратить на образование лет 7 или даже больше. Освоить азы инвестирования можно за пару месяцев. Только в мире финансов возможна ситуация, когда маленький частный инвестор будет обыгрывать матерого биржевого гуру. Над подобным парадоксом до сих пор ломают головы лучшие умы. Мы не будем тратить время на осмысление этого, просто возьмем себе на заметку данную аномалию. Сам процесс инвестирования состоит из манипуляций примитивными стратегиями и тактиками. Он чем-то напоминает кулинарный рецепт. Чтобы жить с капитала, достаточно освоить всего три стратегии. Дивидендную, доходную, пассивную, индексную. Я подробно описывал их в своей первой книге на пенсию в 35 лет. Повторяться не буду и лишь скажу, что на изучение данного алгоритма уйдет максимум полгода. Далее все свободное время следует уделять борьбе с разнообразными граблями, ловушками собственного мозга, мнением близких и окружения, типовыми ошибками. 95% материалов моей книги и блога состоят именно из описания подобной борьбы. Давайте остановимся на других аспектах, на мой взгляд, более важных. Коровы, козы и куры. Я с легкостью объяснил младшей дочери, что такое акции. Для этого повел ее в отделение Сбербанка, потом в магазин «Пятерочка», потом в закусочную Макдональдс, затем в магазин игрушек. Мы увидели, как люди расстаются со своими деньгами ради разнообразных благ. Дочка быстро поняла, что может стать совладельцем почти любой крупной компании и получать прибыль от ее деятельности. Со взрослыми повторить этот урок сложнее. В их головах засело мнение, что акции – увлекательная азартная игра, что это всего лишь набор цифр и букв в приложении. Спасибо финансовой индустрии. Я воспринимаю свой портфель как мини-ферму. У меня есть коровы. Инвестор покупает их не ради мяса, а в первую очередь ради молока. Какая разница, сколько весит моя корова, если каждый день она дает мне несколько литров молока? Что если корова сдохнет или перестанет доиться? Такое возможно. Но в моем стадии еще несколько голов. Кроме того, на ферме есть козы, куры и овцы. Особо изощренные фермеры могут себе позволить даже держать хозяйство в разных странах. Этот простой принцип кардинально меняет модель поведения любого инвестора. Заповеди. Если вы видите частного инвестора, который жалуется на плохие результаты, то почти наверняка он нарушает одну из следующих заповедей. Ошибки всегда одни и те же. Без паники, они поддаются изучению и анализу. Разумеется, список не полный, я перечислил только самое важное, то, что наиболее актуально для будущих пенсионеров. Никогда не прерывайте сложный процент. Если я вижу инвестора, который более 15 лет вкладывает в фондовый рынок и продолжает ходить на работу, то делаю вывод, что он регулярно прерывает сложный процент. Возможно, у него ипотека, возможно, он меняет машины раз в три года, возможно, строит загородный дом, возможно, он погряз в сверхпотреблении. То есть сознательно стреляет себе в ногу. Это его выбор, но тут срабатывает принцип или-или. Или сложный процент и ранняя пенсия, или цацки и в 7 утра на работу. Не играйте в чужие игры. Не смотрите на счастливчиков, сорвавших банк на росте акций Тесла. Не слушайте песни тех, кто покупал биткоин по 900 долларов. Это все истории победителей в русскую рулетку. Они играют в игру, отличную от вашей. Хотите на пенсию? Не ходите в казино. Найдите более безопасное развлечение для кошелька. Не покупайте не ваш бизнес. Если бизнес генерирует прибыль для себя и деньги остаются внутри компании, то он вам не нужен. Если бизнес вообще не генерирует прибыль, то он вам тем более не нужен. Если вам предлагают сыграть в игру «угадай, что будет», то это казино, а не инвестиции. Инвесторы не играют в угадайку. Машина времени. «Назад в будущее» — один из моих любимых фильмов детства. Особенно мне нравится вторая его часть. Я пересматривал ее раз 10. По сюжету один из героев получил в свое распоряжение машину времени, слетал в будущее и купил там спортивный альманах с результатами спортивных игр. Его соперник оценил идею, выкрал альманах, переместился в прошлое и передал результаты матчей самому себе, только молодому. Молодой герой применил знания, сделав нужные ставки, и быстро озолотился. В своих фантазиях я проигрывал эту сцену раз за разом, и каково же было мое удивление, когда узнал, что такая машина времени существует, но ею мало кто пользуется. Раз в 10 лет в мировой финансовой системе происходит коллапс. В нашей стране коллапсы возникают еще чаще, раз в 5 лет. В такие моменты 99% населения бегает в панике по потолку и бросает бесценный альманах в печь. Последний такой кризис случился в марте 2020 года. Я отчасти пропустил прошлые кризисы в 2014 и 2008 годах. Я дал себе слово больше не повторять ошибок, пока все паникеры кричали в соцсетях, что миру конец, мы, инвесторы-пенсионеры, потихоньку подбирали акции. Как повторить этот трюк? готовиться заранее. Вся подготовка сводится к тому, чтобы в любой момент времени иметь ощутимый запас наличности и, или коротких облигаций. Именно поэтому в моем портфеле присутствуют не только акции. Когда кризис наступает, вы тут же скупаете за бесценок подешевевшие акции и ждете следующего поезда. Для инвестора кризис это праздник. Мы ждем его годами. У большинства читателей книги капитал еще не сформирован. Почему вы переживаете, когда ваши портфели окрашиваются в красный цвет? Посмотрите на российский рынок. Он толком не вырос с 2008 по 2021 год. Для вас на долгие годы растянули распродажу и припарковали рядом с вашим домом машину времени, а вы грустите по этому поводу. Распродажа не длится вечно. Переживать нужно будет только когда рынок станет расти и дойдет до состояния пузыря. Использование кризисов, является основой роста портфелей будущих пенсионеров. как нужно инвестировать до выхода на пенсию если ваш капитал еще не велик, если вы только начинаете свой путь к пенсии то можно остановиться для начала на индексной стратегии начните с книг Бернстайна и богла напомню что такое пассивная индексная стратегия Пассивное инвестирование это когда инвестор сознательно отказывается от любого выбора он собирает портфель, структура которого полностью повторяет широкий индекс рынка. То есть получается эдакая авоська, в которую напихали все продукты из ближайшего магазина. Экономист Гарри Марковиц много лет назад получил Нобелевскую премию за вклад в портфельную теорию инвестирования. Он доказал, что такой подход на длинной дистанции обыгрывает большинство финансовых управляющих. Но мы помним, что экономика – не точная наука. Здесь нет догм. То, что работало в прошлом, не обязательно будет работать в будущем. Одно можно сказать точно. Для новичка индексное инвестирование – наилучший вариант старта. Пассивный инвестор нивелирует свои слабости и исключает возможные ошибки. Азарт больше не мешает трезво мыслить. Не требуется много времени. Диверсификация спасает от многих рисков. Нет необходимости угадывать точку входа и выхода. Возникает существенная экономия на налогах.